Глава 12 Кланы сильно поредели за эту зиму. Действительно сильно. Я слышал, воин Веды стал говорить тише и покосился Наруто, что в ночи на границе с гардой и вовсе целый отряд пропал бесследно. В остальных-то хоть тела находили. Погибших очень много. Кроме гарды, они еще более-менее целые. А еще в ночи отец при смерти. Он вроде уже назвал своего преемника. Вась понизил голос до шепота и едва заметно кивнул нашедшего следом орка. Кого не знаем, но попробуй расспросить, раз уж вы на короткой ноге. А вообще, можно будет попробовать заключить союз, если новый отец не такой упрямый, как предыдущий. Я хмыкнула и остановилась, дожидаясь, пока тактично отстающий и заинтересованно рассматривавший птечек на деревьях рут с нами поравняется. Скажи, клан ночи так и не заключил союз с гарды У вас ведь общая граница, вроде собирались объединяться пару лет назад, прямо спросила я. Нет, нам такие союзники не нужны, покачал головой степняк. А что насчет веды? Ваш новый отец настроен на переговоры с нами, сдала я с потрохами нашу осведомленность. «Раз уж у Веды будет такая бойкая молодая мать», Рут усмехнулся, смерив меня оценивающим взглядом, «Коль уж слышал мои слова о том, что я преемница нынешней матери, то она добьется союза, я уверен. Я передам твое предложение в клан, как только встречу кого-то из своих. Отец рассмотрит такой вариант». «Отлично, я снова повернулась к Васию. Передадим и это матери». «Ага, передадим», – несколько удивленно отозвался он. «Быстро же вы, без участия глав кланов, вопрос решили. Ничего не скажешь. У вас бы ко власти в кланы. Так, вот что еще. На границе с пустырем творится что-то странное. Нежить через горы прет просто толпами. Говорят, даже демона кто-то видел. А королевская конница их чуть ли не сопровождает, но не трогает». «Да это ожидаемо», – я хмыкнула. Скоро они сдадутся и обратятся к кланам. Мы перебили большую стаю плакальщиц между деревнями, чуть восточнее отсюда. Там много людей полегло. Напишу матери об этом, пусть отправит кого-нибудь проверить. Вдруг идет вторая волна. Мой друг недовольно косился Наруто, с моего молчаливого позволения, теперь участвовавшего в обсуждении новостей, но не возражал. Видимо, проникся предстоящим союзом. Дракона видели над Корином тебе туда. Знаю, я поморщилась и тяжело вздохнула. Надеюсь, успею. Просто обязана успеть. Все будет хорошо, Вась приобнял меня за плечи. Ты только не погибни, я ж наставнику обещал за тобой присматривать. Не оставляй меня вдовцом. Размечтался, не доставлю я тебе такой радости. Я толкнула его локтем в бок. Надеюсь, в этот раз поедем по тракту, а не через кишащие нежитью леса если, конечно, Ферин не знает короткую дорогу. Что еще нового? Двое наших погибли в мелких стычках позавчера, а так все остальное – сущие мелочи по сравнению с тем, во что ты ввязалась. Ясно, жаль. Так, давай пергамент, напишу ответ. Я увидела впереди главную площадь и остановилась. Оставайся здесь, не стоит нам светиться перед прери такой толпой. Я присела на лавочку у ближайшего забора, перевернула письмо матери и быстро написала услужливо подданным мне Васием угольком о разгуле нежити, о разоренной плакальщицами деревне, о необходимости срубить зараженное плотоядным цветком дерево, о драконе, о возможном союзе с кланом ночи, да и просто о том, что у меня все хорошо. «Веля, ну давай я поеду с тобой». Вась нервно дернул одну из своих белобрысых косичек, нечаянно распустив ее конец. «Нет, прости», – я сжала его руку, отдав снова свернутое письмо. «Я скоро вернусь, но уже с Ланой». «Буду ждать», – он обнял меня и обратился уже к орку поверх моей головы. «Ты уж присмотри за ней, пожалуйста». «Не боись, верну твою невесту к самым воротам в целости и сохранности», – кивнул Рут. «В счет будущего союза!» «Ну вот, а я уж губу раскатала, что это по старой дружбе!» «Пойдем, у нас мало времени!» Я отступила от Васи и пошла к ратуше. «О, а вот и Ферин!» Вор смотрел на нас квадратными глазами, стоя на краю площади с корзиной продуктов, в каких-то пяти шагах от нас, к счастью, хоть без поразки. «Велия, у тебя жених есть?» Так потрясенно спросил он, когда я подошла ближе, а Васий уже скрылся в ответвлении узкой улочки. «Тебя это так удивляет?» Я не сдержалась и хихикнула. До того потешно смотрел на меня парень. «Ну, просто ты такая... Вся такая суровая, сильная. Мне казалось, что мужчины боятся даже подступиться к тебе». Ферин перевесил корзину на другую руку. «Жених, подумать только!» и ты еще чуть ли не голая перед другими мужчинами ходишь». Я расхохоталась, не сдержавшись, махнула на него рукой, решив не развенчивать его заблуждение, и взбежала по ступеням ко входу в здание, где обреталась городская власть. Увидев голову в сетке, мэр города сполз под стол по самый нос и разговаривал с нами уже оттуда. Он неохотно пытался объяснить нам, что город теперь нанимает воинов прерий для устранения таких неприятностей. «Так что ж они не устранили?» – поинтересовалась я, покачивая сеткой. «Вы хоть представляете, сколько людей могло пострадать? Слава судьбе, что мы там совершенно случайно проходили и убили его». «Это все верно, но я не хотел бы накладок с отцом прерии», – мэр поправил напудренный парик прикрыл свисавший из него буклей нос и немного выполз, чтобы лучше видеть мотавшуюся перед ним мохнатую голову. «Не возвращать же нам ее на тело!» – возмутилась я. «Нам несложно и до столицы довести, но она немного испортится. Еще больше. В канцелярии этому совсем не обрадуются и явно передадут вам привет за такую посылку». «Ладно, чего уж там!» Мужчина густо покраснел, стянул парик и утер им лицо. Давайте сочтемся на двух золотых, а вы втроём поскорее покинете город. Мне бы очень не хотелось, чтобы на моих улицах проливалась клановая кровь, господа. Так и быть, я будто нехотя положила трофей поверх стопки документов, хоть красная цена ему и была как раз полтора золотых, но не набить цену у конкурентов было самым настоящим кощунством но не сообщить в свой клан об этом. Три, знаете, он такой большой. Я просто восхищен вашим мужеством, господа. Три золотых. Но давайте не будем хвастаться добрым делом. Я запишу его в учетной книге на воина в покровительствующего нам клана». «Вы правы, уважаемый. Хвастовство не красит воина». Я взяла выложенные на стол монеты и едва склонила голову в знак признательности. «Ну, мы пойдем, с вашего позволения. Нам некогда задерживаться в этом гостеприимном городе». «Храни вас судьба!» – мэр проводил нас оберегающим знаком в спину. «Такое чувство, что от нас». «Слушай, ты содрала с него чуть ли не в три дорого!» Ферин в коридоре с уважением рассматривал три золотых, неимоверным образом уже оказавшиеся в его ладони. «Я хоть получу свои двенадцать или тоже будешь торговаться?» «Получишь!» – я не стала возмущаться и спорить с тем, что монеты исчезли в висевшем на поясе вора моем кошеле. Так даже спокойней. У него вряд ли кто-то сможет украсть даже выпавший волос. «Где твой дядя? Или сначала корзину отнесешь?» Руд кивнул на продукты в его руках. «Я и так едва сбежал от поразки!» Ферин поежился и даже оглянулся, боясь ее появления. «Ну и настырная женщина!» Уже и я ей сойду, на крайний случай. Даже ущипнула. Он потер филей. Давай отнесу, усмехнулся орк. А то так и будешь таскать по жаре. Веди лучше вельку к драконологу пока. Потом расскажете. Мы с вором переглянулись, но все же он отдал многострадальную корзинку степняку и вздохнул с облегчением. И от корзинки, и от поразки. «Ну ладно, пойдем», – я посмотрела вслед удалявшемуся по коридору воину ночи, озадаченно хмыкнула и обернулась к Ферину. «Где дядя-то?» «Да здесь же, в ратуше!» – он почесал макушку и повернулся к другой массивной резной двери. «Пойдем, он меня, наверное, уже и не вспомнит». Пожилой мужчина с седой бородкой клинышком действительно не узнал Ферина. Он долго рассматривал парня то через круглые стекла очков, то поверх, спустив их на кончик тонкого носа, но не спешил к родственнику с объятиями. «Я ваш племянник, дядюшка», – распинался Ферин, улыбаясь от уха до уха. «Ну, вспомните, сестра вашей жены – это двоюродная племянница моей бабушки. Вы как-то гостили у нас в деревне. Правда, очень давно я еще маленьким был». «Не помню, юноша!» Он уже явно собирался указать нам на дверь. «Это, по сути, неважно Вор отмахнулся, будто это его дядя настаивал на степени родства только что, а не он сам. «Вот у этой девушки черный дракон сестру забрал. Нам очень сильно нужна помощь, остается все меньше времени. Пожалуйста, дядюшка!» «Дракон, говорите?» Мужчина встрепенулся, будто даже помолодев. Глаза его нездорово заблестели. «Как интересно, присаживайтесь и рассказывайте как можно подробнее». Я села в кресло через стол от него, расположенный в библиотеке, и стала рассказывать все, что знала об этом драконе. Совсем немного, по сути, все больше домыслы и предположения. «Что ж, яйца он точно не несет», усмехнулся дядя Ферина. «Да и людей и драконы, насколько я могу судить, не жалуют. Но дань требуют, это верно, и всегда сами находят жертву». «Разве?» – удивилась я. «Я как-то раньше не задумывалась о том, как выбирают дань. Вроде прилетал и на месте выбирал кого-нибудь, специально не выискивал. И что же мне теперь делать? Как победить его?» Победить, боюсь, невозможно. Драконолог взял с полки толстую обтрепанную книгу, видавшую еще живых драконов в расцвете сил, и положил ее между нами, открыл и долго листал. Вот, посмотрите, дракон может принять человечье обличие только в короткий промежуток времени, когда сбрасывает шкуру раз в 10 лет. Выходит, сейчас он наиболее уязвим, «Но у вас всего месяц, может, чуть больше. Потом новая шкура покроется бронёй и затвердеет. Он останется неуязвимым ящером еще на 10 лет». «Всего месяц? Но почему тогда он сам предложил мне это пари, если он уязвим?» Я непонимающе смотрела на детальный рисунок дракона и его чешуи на развороте книги. «Вероятно, он абсолютно уверен, что вы не успеете». А когда приедете, будет уже поздно, он сменит шкуру окончательно. Вот засада, Ферин стукнул кулаком по второй ладони. Нам нужно успеть во что бы то ни стало. Только если на крыльях, покачал головой дядя. Драконье гнездо это крепость, высеченная из цельной скалы, и обычно она располагается в самой высокой точке гор. Но на западе осталось множество пустых гнёзд. «Ума не приложу, как вы отыщете среди них нужное». «А что насчет чешуйки дракона? Она защищает от пламени?» Ферин аж подался вперед от любопытства, да и желая утереть нос неверующему в это орку. «Разумеется, для чешуйки пламя дракона не опасно», – кивнул драконолог. «Отлично. И где нам ее взять?» – поинтересовалась я, вполне довольная ответом. Наверняка ведь должна была остаться чешуя, раз драконов убивали. Или от линьки. Нет, юная воительница, вы неправильно поняли. Это не предмет. Это человек. Особый человек. В дом поразки мы шли окончательно подавленными. В голове никак не укладывалось все то, что сообщил нам дядя Ферина. И это было такими огромными рунами написано на наших лбах, что сидевший за столом на кухне Рут поперхнулся при виде нас. Что случилось? Кто умер? Чешуйки драконов действительно есть. Я села напротив и стала бездумно крутить пустую кружку в ладонях. И они неуязвимы для драконьего пламени. Ферин был прав. Так в чем проблема? Раздобудем их и полезем в горы. Не оценил всего масштаба трагедии орк. «Ага, вот только это потомки драконов и людей, их раньше называли чешуйками дракона». Рут повторно поперхнулся. «Да, я тоже подумала, что это просто по размеру невозможно», я хмыкнула. «Но дракон раз в десять лет может принимать человечье обличье, вот тогда чешуйки и появляются». «Так он для этого твою сестру забрал», опешил Рут. Кружка в моих руках звонко лопнула брызнув осколками. Я не знаю. Дракон пообещал, что за этот месяц с Ланой ничего не случится, и я очень надеюсь на его слова. Не верится, что все можно решить миром, но я сделаю все, что угодно, чтобы спасти сестру. В том числе найду такую чешуйку. Я сбросила черепок с руки на столешницу, облокотилась на стол и спрятала лицо в ладонях, стараясь взять себя в руки. Найдем, из-под земли достанем. Рядом сел Ферин, осторожно тронул меня за плечо. Мы посмотрели архивы по сбору драконовых даней в библиотеке. Кроме Веды, за последние сто лет дань платили еще всего в нескольких деревнях. В основном нашему черному дракону. Но был и еще один. Это был предпоследний дракон, синий, забравший дань в одной единственной деревне, причем всего один раз. Потом он пропал, его больше никто не видел и остался только этот. Что за деревня? Нам придется большой крюк делать. Рут отбросил пару долетевших до него глиняных черепков кружки. Небольшой. Затока. Моя родная деревня. Я успокоилась, сгребла остатки кружки в кучку и сложила руки на столе. Заберем дальше на юг после корена. Оттуда два дня пути всего до затоки. Поспрашиваем, что им известно про чешуйки, раз платили. И, возможно, возможно моя бабушка еще жива, если, конечно, она захочет меня видеть. Не просто же так нас с Ланой забрали из такой дали». «Уверена, что сама захочешь. Воин судьбы не знает своей семьи», – напомнил Орк. «Наставник был мне отцом, а мать у нас всех одна. Но я не смогу пройти мимо, если буду знать, что бабушка там. Наверное, я все-таки плохой воин». «Слушайте, а южнее Корина есть еще храм Бога Огня!» Ферин вытащил из-за пазухи большую и подробную карту, которую мы совсем недавно смотрели в библиотеке. «Кто бы мог подумать? Давайте заглянем хоть на минуточку, нам же по пути!» «Ты рискуешь остаться без доплаты», – пригрозила я. «Это уже вред, а не польза». «Оно того стоит», – скрипя сердце, ответил вор. «Ты видела богиню ветра?» «Видела? Вот разве можно такое пропустить?» «Как ты ее еще не спер оттуда?» – хмыкнул Степняк. «С места не сдвинуть!» – ферен так горестно вздохнул, что мы прыснули от смеха. «А еще дядя посоветовал, к кому в корень обратиться по поводу драконов. У него там товарищ в местной библиотеке есть. Говорит, он знает о драконах гораздо больше. Хотя лучше бы нам как-то попасть в академию в столице» значит выдвигаемся предположил рут нам здесь больше нечего делать как это нечего пораска расстроится усмехнулась я уже не расстроится Орк поморщился как от зубной боли поехали отсюда нас не было слишком долго пробормотал потрясенный ферин как ты мог можно подумать я предал твое доверие фыркнул степняк знаешь да кивнул вор и пошел за сумками в комнату и добавил уже из-за двери да и не только моё вот сразу бы так, а то отпирался только спать всем мешал своей щелкающей зубами под дверью поской я тоже поднялась хоть вид у товарища и был потешный самое то подтрунивать но задерживаться не хотелось «Ферин, все равно ты уже все деньги подмылил, так что рассчитайся с хозяйкой я пойду седлать лошадей Во дворе я успокоилась окончательно, выбросив на время вопрос чешуек из головы и положив на освободившееся там место вопросы насущные. «Придется тебе снова поджать подпругу, Хель, если до Корина мы поедем короткой дорогой». Я погладила отдохнувшую и отъевшуюся боевую подругу по серому боку. «Там таких разносолов не будет, если на постоялый двор не нарвемся».